О, этот потерянный взгляд крестьяна, когда я вышла из комнаты. Я была так сурова с ним, так потрясена его жестокостью. Сможет ли он простить меня? Смогу ли я его простить? Мысли путаются. Подсознание печально качает головой. Внутренней богини не видать. Мне хочется к маме. Я вспоминаю ее прощальные слова в аэропорту. — Прислушивайся к зову сердца, дорогая, и прекрати копаться в себе. Расслабься и получай удовольствие. Ты так молода, солнышко, тебе столько еще предстоит узнать. Чему быть, того не миновать. Ты заслуживаешь самого лучшего. Я прислушалась к зову сердца. И что получила? Горящую от боли задницу и сломленный дух. Я должна уйти, оставить его. Он не подходит мне, а я ему. У нас ничего не выйдет. От мысли, что я больше никогда не увижу Кристиана, я задыхаюсь. О, мои пятьдесят оттенков! Щелкает дверной замок. Нет. Кристиан кладет что-то на тумбочку, затем кровать прогибается под его весом. Шшш, шепчет он. Я хочу отодвинуться от него, но лежу как мертвая, не в силах пошевелиться. Не сердись на меня, Анна, пожалуйста шепчет Кристиан, взрываясь носом в мои волосы. «Не гони меня!» Мягко выдыхает он мне в шею, его голос полон печали. Мое сердце сжимается, молча обливаясь слезами. Кристиан целует меня ласково и трепетно, но я остаюсь холодна. Мы лежим так целую вечность. Кристиан просто прижимает меня к себе, и постепенно мои слезы высыхают. Рассвет приходит и уходит. Солнечные лучи пробиваются в окно, а мы по-прежнему молча лежим на кровати. «Я принес тебе адвил и крем с сарникой», — произносит Кристиан спустя долгое время. Я медленно оборачиваюсь. В его серых глазах застыла тревога. Прекрасное лицо. Кристиан не сводит с меня глаз, почти не моргая. За короткое время он стал удивительно мне дорог. Я протягиваю руку и кончиками пальцев пробегаю по его отросшей щетине. Он закрывает глаза и легонько вздыхает. «Прости меня», — шепчу я. Он открывает глаза и с удивлением смотрит на меня. «За что?» «За то, что я сказала». «Я не услышал ничего нового. Это ты прости меня за то, что причинил тебе боль. Я пожимаю плечами. Я сама тебя попросила. Зато теперь я знаю». Я судорожно сглатываю, смелее, я должна ему сказать. Кажется, я не та женщина, которая тебе нужна. В глазах крестьяна снова мелькает страх. Ты — все, что мне нужно. Что он имеет в виду? Я не понимаю. Покорность — не мой конек. И будь я проклята, если еще раз позволю тебе проделать со мной то, что ты сделал сегодня. А ты сам признался, что тебе это необходимо. Крестьян снова закрывает глаза, на лице мелькают мириады чувств. Когда он открывает глаза, в них уныние и пустота. О нет! Ты права. Я должен отпустить тебя. Я тебя недостоин. Все волоски на моем теле становятся дыбом, земля уходит из-под ног, оставляя зияющую пустоту. Я не хочу уходить, шепчу я. Черт возьми, плати или играй. На глаза снова набегают слезы. «Я тоже не хочу, чтобы ты уходила», — хрипло произносит Кристиан, большим пальцем вытирая слезинку с моей щеки. «С тех пор, как я тебя встретил, я словно заново родился». Его палец обводит мою нижнюю губу. «И я... Я люблю тебя, Кристиан Грей». Его глаза снова расширяются, но сейчас в них застыл ужас. «Нет...» Выдыхает он, словно своим признанием я вышибла из него дух. О, только не это. Ты не можешь любить меня, Анна. Это неправильно. Неправильно? Почему? Посмотри на себя. Разве я способен дать тебе счастье? Крестьяна душит гнев. Но ты уже дал мне счастье, хмурюсь я. Не сейчас, не тем, что я сделал, не тем, что мне хочется делать. О, черт! так значит правда. Несовместимость — вот в чем причина наших разногласий. Я вспоминаю всех несчастных девушек, бывших его сабами. — Нам никогда не преодолеть этого, — шепотом говорю я, сжавшись от страха. Кристиан Горис накачает головой. Я закрываю глаза. — Что ж, пожалуй, мне пора. Морщись, я сажусь на кровати. — Нет, не уходи, — молит Кристиан в отчаянии. «Оставаться нет смысла. Внезапно на меня наваливается смертельная усталость, и я хочу одного, поскорее уйти. Я встаю с постели. Мне нужно одеться, и я хочу побыть одна», — говорю я без выражения и выхожу, оставив Кристиана в одиночестве. Спускаясь вниз, я заглядываю в гостиную, вспоминая, что всего несколько часов назад Кристиан играл на рояле, а моя голова покоилась у него на плече. С тех пор столько всего случилось. У меня открылись глаза. Я увидела его порочность, поняла, что он не способен любить, не принимать любовь, не отдавать ее. Осуществились мои худшие страхи. Как ни странно, я ощущаю освобождение. Боль так сильна, что я отказываюсь ее признать. Все мои чувства онемели. Я словно наблюдаю со стороны за драмой, совершающейся не со мной. Встаю под душ, тщательно моюсь. Выжимаю жидкое мыло на руки, ставлю флакон на полку, тру мочалкой лицо, плечи. Снова и снова, и простые механические движения рождают простые механические мысли. Выйдя из душа, я быстро вытираюсь, голову я не мыла. Вытягиваю из сумки джинсы и футболку. Кожа под джинсами саднит, но я не жалуюсь. Физическая боль отвлекает от разбитого в дребезги сердца. Я наклоняюсь, чтобы застегнуть сумку, и замечаю подарок, который купила Кристиану. Модель планера «Бланник Л-23». На глаза набегают слезы. О, нет! Добрые старые времена, когда в моем сердце еще жила надежда. Я вытягиваю коробку из сумки, понимая, что должна вручить подарок. Вырвав листок из записной книжки, торопливо пишу. Это напоминало мне о счастливых временах. Спасибо, Анна. Я поднимаю глаза. Из зеркала на меня смотрит бледный призрак. Стягиваю волосы в хвост, не обращая внимания на опухшие от слез веки. Подсознание одобрительно кивает. Ему не до попреков. Трудно смириться с тем, что твой мир обратился бесплодным пеплом, а надежды и мечты безжалостно растоптаны. «Нет, я не стану сейчас об этом думать». Глубоко вдохнув, я поднимаю сумку и, оставив подарок и записку на подушке Кристиана, иду в большую гостиную. Кристиан разговаривает по телефону. На нем черные джинсы и футболка, ноги босые. «Что-что он сказал?» — кричит Кристиан в трубку, заставляя меня подпрыгнуть. «Что ж, он может говорить чертову правду. Мне нужен его номер. Я должен с ним переговорить. У Элч это полный провал». Кристиан поднимает глаза и впивается в меня задумчивым, мрачным взглядом. «Найди ее!» — коротко бросает он в трубку и отключается. Я подхожу к дивану, чтобы взять рюкзак, старательно делая вид, что не замечаю Кристиана. Вытащив маг, отношу его на кухню и аккуратно ставлю на стол рядом с Блэкбери и ключами от машины. Когда я оборачиваюсь, Кристиан смотрит на меня с нескрываемым ужасом. «Мне нужны деньги, которые Тейлор выручил за жука», — говорю я тихо и спокойно. «Невероятно, я сама себя не узнаю». «Анна, прекрати. Эти вещи принадлежат тебе», — говорит он изумленно. «Пожалуйста, забери их». «Нет, Кристиан. Я взяла их на определенных условиях. Больше я в них не нуждаюсь». «Анна, будь благоразумна. Он строг даже теперь». «Не хочу, чтобы они напоминали мне о тебе. Просто отдай деньги, которые Тейлор выручил за моего жука» говорю я. Кристиан судорожно вздыхает. — Ты хочешь сделать мне больно? — Нет. Я хмуро смотрю на него. — Конечно же нет. Ведь я люблю тебя. — Нет, не хочу. Я просто защищаю свой покой, — говорю я еле слышно. — Потому что я не нужна тебе так, как нужен мне ты. — Пожалуйста, Анна, возьми их. — Кристиан, не будем ссориться. Просто отдай мне деньги. Он прищуривается, Но теперь ему меня не испугать. Ну, разве что чуть-чуть. Я спокойно смотрю на него, не собираясь сдаваться. Чек подойдет? Бросает он раздраженно. Да, полагаю, я могу тебе доверять. Не улыбнувшись, он поворачивается и шагает в кабинет. Я бросаю последний взгляд на картины. Абстрактные, безмятежные, холодноватые. Да просто холодные, в самый раз для него. Глаза обращаются к роялю. Боже! Если бы тогда я промолчала, мы занялись бы любовью прямо на нем. Нет, не любовью. Мы бы трахнулись, всего лишь трахнулись. А мне бы хотелось заниматься любовью. Кристиан никогда не занимался со мной любовью, только сексом. Он возвращается и протягивает мне конверт. Тейлор выручил за жука неплохую сумму. Что ты хочешь? Вечная классика. Можешь сама у него спросить. Он отвезет тебя домой. Кристиан кивает в сторону двери. Я оборачиваюсь и вижу Тейлора в неизменном, как всегда, безупречном костюме. — Спасибо, сама доберусь. Я оборачиваюсь к Кристиану и замечаю в его глазах еле сдерживаемую ярость. — Ты решила во всем мне перечить? Так быстро я привычек не меняю. Я примирительно пожимаю плечами. Кристиан в отчаянии закрывает глаза и проводит рукой по волосам. — Пожалуйста, Анна, позволь Тейлору отвезти тебя домой. — Я подгоню машину, мисс Стил. с нажимом говорит Тейлор. Кристиан кивает ему, и когда я оборачиваюсь, Тейлора и след простыл. Я смотрю на Кристиана. Нас разделяют четыре фута. Он шагает ко мне, я инстинктивно отступаю назад. Он останавливается. Боль в его серых глазах почти осязаема. — Я не хочу, чтобы ты уходила. Тихий голос полон мольбы. «Я не могу остаться. Я знаю, что мне нужно. Но ты не можешь мне этого дать. А я не в состоянии дать то, что нужно тебе». Кристиан снова шагает ко мне. «Не надо, прошу тебя. Я отстраняюсь. Я не вынесу его прикосновения. Я просто умру, если он ко мне прикоснется». Схватив рюкзак и сумку, я выхожу в вестибюль. Кристиан следует за мной на безопасном расстоянии. Он нажимает кнопку лифта, двери открываются, я шагаю внутрь. «Прощай, Кристиан». «Анна, до свидания», — мягко отвечает он. Кристиан выглядит совершенно убитым, человек, преодолевающий мучительную боль. И такие же чувства раздирают меня изнутри. Я отвожу глаза, преодолевая искушение утешить его. Дверь лифта закрывается, увозя меня во внутренности цокольного этажа и в мой персональный ад. Тейлор открывает дверцу, я забираюсь на заднее сиденье и старательно прячу глаза. Меня душит стыд. Я потерпела полное поражение. Надеялась вывести мои пятьдесят оттенков к свету, но задача оказалась мне не по силам. Отчаянно пытаюсь не разреветься. Мы движемся к сороковой авеню. Невидящими глазами я таращусь в окно, и постепенно до меня начинает доходить абсурдность того, что я сделала. Черт, я ушла от него. От единственного мужчины, которого любила. Единственного мужчины, бывшего моим любовником. Я всхлипываю, и дамбу прорывает. Слезы катятся по щекам, я лихорадочно пытаюсь вытереть их рукой, роясь в сумке в поисках солнечных очков. На светофоре... Тейлор, не оборачиваясь, подает мне платок. Я благодарна ему за сдержанность. «Спасибо», — бормочу я. Это маленькое проявление сочувствия становится последней каплей. Я откидываюсь на спинку роскошного сиденья и даю волю слезам. Квартира кажется чужой и неуютной. Я прожила здесь слишком мало, чтобы она стала домом. Я иду прямиком в спальню и вижу печальный сдутый шарик с вертолета, Чарли Танго выглядит ничуть не лучше меня. Я со злостью сдергиваю его с перильца и прижимаю к себе. Господи, что я наделала? Не сняв обуви, падаю на кровать и вою от боли. Боль невыносима, физическая, душевная, метафизическая. Она везде, она проникает в костный мозг. Это настоящий скорбь, и я сама навлекла ее на себя. Глубоко изнутри приходит гаденькая мысль, подсказанная внутренней богиней. Боль от ударов ремнем — ничто по сравнению с этой безмерной скорбью. Свернувшись калачиком, сжимая в руках шарик и носовой платок Тейлора, я предаюсь своему горю. Конец первой части